Кажется, я все-таки помянул вслух чьих-то родственников по материнской линии. Толкнув Хлюпика назад, присел. Ящик пронесся над головой и впечатался в дверной косяк. Раздался треск ломающегося дерева, и на голову посыпались обломки. Болезненно, но не смертельно. Чертова тварь! Я поднялся на ноги, стряхивая с костюма щепки. Хлюпик сидел на полу и тер лоб. Посреди лба, словно прорезающийся рог единорога, вздулась огромная шишка с рассеченной посередине кожей. Сразу стало ясно, куда и чем пришелся удар. Везет ему сегодня на оплеухи. Беглым взглядом оценил коридор. Больше до конца коридора посторонних предметов, по счастью, не было. А там поглядим. Если ублюдок один, то не сунется. Если много, то нам хана. «Что это было?» Хлюпик поднялся таки на ноги и теперь морща смял свою шишку пальцами. «Мазохистом, что ли?» «Бюрер», — коротко ответил я. «Тоже аномалия? Господи! Интересно, этот дурень хоть что-то про зону знает? Ты бы хоть поинтересовался, куда лезешь?» — пожурил я. «Или про монолит узнал и жадность глазки затуманила?» «Иди ты!» — огрызнулся он. Опять характер показать решил. «Ни черта не умеет, ничего не знает, но на неприятности нарывается, и характер есть. Наверное, этим он мне и понравился. Хлюпик, но не тряпка». «Мутанты это!» — устало объяснил я. «Говорят, разумные. Насколько у них реально мозги варят, я не знаю». Хотя какое-то примитивное общество у них существует, и даже подобие идолопоклонничества. Натащат кучу мусора и молятся. Но самое паршивое, что в них есть, это какие-то телекинетические способности. Видел, как ящиком кинул? Это не руками, а силой мысли, что ли. Кстати, судя по тому, как швырнул, он где-то рядом. Хлюпик перестал терзать свою несчастную шишку. А почему бюреры? А почему Хлюпик? Сам назвал парировал он. Вот и их так назвали. Готов, пошли. За углом бюрора не оказалось, зато в воздухе парила пара бочек. В отличие от ящика, который чуть не размазжил две головы, одну дурную, а другую мою, бочки плавали вверх-вниз с люфтом сантиметров в двадцать. То ли бюрор был далеко, то ли бочки были тяжелыми, хотя полные он их и не поднял бы ни в жизнь. Словно подтверждая мои мысли, первый бочонок сорвался и с пустым металлическим грохотом шваркнулся об пол. Пустой. И у бюрора явно селенок маловато. Это радует. Интересно, на что он растратился? Или это не та непонятная бабочка, а он дверь держал? «Идем быстро, не останавливаемся», — проинструктировал я. «Смотри аккуратнее. Как он кинуть может, уже знаешь. Идешь за мной, держимся правой стороны». Хлюпик что-то понимающе промычал, а я уже шагал по коридору. Порванная на мосту нога начинала ныть, и мне это совсем не нравилось. Бочка снова поднялась в воздух и заколыхалась рядом со своей подружкой. Продолжалось это недолго, секунды три. Потом снова раздался грохот, и пустой бочонок покатился по полу. Воспользовавшись моментом, я поспешил проскочить мимо. Получилось. Во всяком случае, у меня. Сзади грохнуло, следом послышался возмущенный вопль и выстрел. Я повернулся. Хлюпик второй раз пальнул поваляющиеся на полу бочки и потер ушибленное плечо. По себе знаю, когда в тебя попадают такой штукой, очень хочется ее пристрелить. Только толку в этом никакого. Бочку не убьешь, бюро расстрелять надо а его сперва хорошо бы найти. Эти сволочи, когда поодиночке, очень неплохо прячутся. Бочки зашевелились и вновь, хоть и с натугой оторвались от пола. Я шел вперед, стараясь не отвлекаться на парящие в воздухе посторонние предметы. Справа возник проем. Я мельком глянул внутрь. Бюро не видно, выхода тоже, комната глухая. Идем дальше». Я развил довольно приличную скорость, хлюпик не отставал, тяжело сопел в затылок, коридор еще раз изогнулся, сзади загрохотали падающие бочки, не то бюрер совсем надорвался, не то решил, что больше нет смысла держать их в воздухе. На этот раз двери были слева, но зато три, а не одна. Первая оказалась закрыта. Я дернул ручку, заперто. Вторая была сорвана с петель и лежала на полу недалеко от входа. Чуть дальше были набросаны старые, еще советской символикой, газеты. А под потолком справа завис очередной ящик. Ящик подозрительно зашевелился, словно невидимая рука намеревалась размахнуться посильнее, чтобы швырнуть побольнее. Я шарахнулся в сторону от дверного проема. Хлюпик застыл в нерешительности с той стороны и вопрошающе поглядел на меня. «Быстро проходи», — посоветовал я, — «а то опять по башке получишь». На сей раз повторять и отвечать на вопросы не пришлось. Хлюпик рванул с места, как будто ему в собачьи клизму из скипидара с патефонными иголками. Рывок оказался настолько молниеносным, что кровососы со своим стелс-режимом могли бы порадоваться за возможности человеческого организма. Я кивнул и двинулся дальше. Третья дверь была нараспашку. В комнате за ней оказалось темно. Зато в противоположной стене светился прямоугольником еще один дверной проем. «Вперед!» Комнату я просвистал едва ли с меньшей поспешностью, чем избитый мной ящиками и бочками хлюпик кусок коридора возле предыдущей двери. По другую сторону проходной комнаты обнаружился еще один коридор. Справа он упирался в стену, слева через десяток метров сворачивал за угол. Под стеной справа зиял провал. Над ним, под потолком, болтался кусок прямоугольного жестяного короба. Вентиляция, что ли? Приблизившись к провалу, я осторожно заглянул вниз. Такой же жестяной короб, что и наверху, уходил от провала вниз. Но делал он это под углом, от того понять, что там, внизу, было невозможно. Я встал на самый край и, едва придерживаясь пальцами за стену, извернувшись, запрокинул голову и посмотрел наверх в короб. Точнее, хотел посмотреть, но не успел. Все произошло мгновенно. Жавшийся рядом и озирающийся по сторонам хлюпик с воплем «Угрюмый!» дернулся ко мне. Я пошатнулся, балансируя на самом краешке провала, и, не удержавшись, полетел вниз. Последнее, что я успел увидеть, — мелькнувшая физиономия хлюпика и черный силуэт карлика, стоящего в конце коридора.